Глава четвертая, в которой судьба Ивана закладывает очередной крутой вираж, а сам он отправляется проверить некую информацию. Ничто на Земле не проходит бесследно. Александр Градский. Где я? Что со мной? Я умер? Почему вокруг звезды? Я в космосе? Ау! Люди! Здесь есть кто-нибудь? Черт! А где же мое тело? А руки? «Черт! Я ничего не вижу. А-а-а! Не поминай, черта, сын мой. а Кто здесь? Кто ты такой? Повежливее, неуч. Ты все-таки у меня в гостях. Я умер? Ты бог? Дошло, наконец. Я не верю в вас. Но это ничего. Главное, что я верю в тебя. Где я? <смех> Эй, что за... Где я? Что со мной? <смех> что, сучок, зассал? Не может быть. Ванька! Для кого Ванька, а для кого Иван Сергеевич? Понял? Сучок! Как? Откуда? Где мы? Не знаю я, где мы. Я даже не знаю, кто мы. Ты у меня в голове? Дурак, что ли? Как я могу у тебя в голове оказаться? Я же давным-давно умер. Точно, я псих. И нифига ты не псих. И это тебе не мерещится. И я не у тебя в голове. Расслабься. Есть много вещей, о которых ни ты, ни я представления не имеем. Ты просто пришел со мной поговорить. Я пришел? Ну да. Жизнь, я смотрю, у тебя чересчур веселая там идет. Так что ты, я думаю, часто будешь заглядывать. Ты за мной смотришь? Не придирайся. Это оборот речи такой. Да. Извини за ложное направление. Ты там все выкопал? В смысле? Неважно. бум «Что за... Это что? У нас мало времени. Копай дальше. Ты как, потомством еще не обзавелся? Бум!» «Да что это? Сделай это. Не хочу, чтобы наш рот прервался. И что все мои усилия были напрасны. Бум! Бум! Тебе пора. А? Не тупи, сучок. Еще свидимся. Надеюсь, скоро». «Бум! Бум! Бум!» «Тетя Надя, он ожил!» «А потолки они классно сделали. Видно, что крепко. А это еще кто?» «Алина. Ну надо же!» «Во! Еще тетка какая-то незнакомая. А ну вас всех. Я лучше посплю». Новость о том, что покойные, которого успели оплакать и уже собирались похоронить, ожил облетело поселок со скоростью степного пожара. Народ, дружно бросив все дела, рванул к дому Лужина-старшего, где на хозяйской кровати ныне возлежал воскресший. Звонарев выпер из дому всех, включая хозяев, сделал исключение только для Марии и Дока, в который с узумлением щупал пульс вполне живого покойника. «Давно это со мной». Иван был непривычно рассеян. Мысли его были заняты чем-то другим. «Да уж полдня прошло». Док, от которого привычно несло бормотухой, цепко и профессионально осматривал пациента. Если не считать десятков ссадин и мелких порезов, густо покрывавших тело Вани, то он был в полном порядке. Док достал зеркальце и, поймав лучик, проверил реакцию зрачка. «Норма». «Обалдеть». Никогда с таким не сталкивался. «Ничего не болит?» Иван вернулся в комнату. «А? А? Нет». Все нормально. Только слабость какая-то. Это мне приснилось. Точно приснилось. Все. Маша, мы отбились? Абсолютно счастливая Мария закивала головой и, схватив Ивана за руку, разревелась. Отбились! Док увел ревущую девушку, а ее место занял ошалело лыбящийся звонарев. Расскажи. Иван едва шевелил губами. И Серый рассказал. Оказалось, что в итоге спецназ Иван Дамарья, так и крестил их дед Ося, перебил почти всех нападавших. «Двенадцать человек ночью и еще восьмерых утром». Ваня замутила: «Мамочка, я не хотел». Остальные от ужаса разбежались, но Иван к тому времени уже был... Звонарев замялся. «Мертв». «В смысле, забили тебя, Иван Андреевич». А тут на день раньше срока прибежали наши мужики. В общем, разогнали этих козлов окончательно. В смысле, прочесали все окрестности и известные места обитания этих аборигенов. Кого нашли и убили, кого в плен взяли. Правда, несколько человек так и исчезли. И с ними две женщины. Оля и еще одна из местных. А Светлана нашлась. Она все это время на дереве в центре поселка пряталась. Представь себе. Иван показал большой палец. На больше не хватило сил. И власть, в общем, тут теперь переменилась. Надежда Иосифовна с дедом нынче рулят. Стасу Олегу с мужиками морду набил. За дурость. Качественно набил. От души. Да еще жена ему такое устроила. Лучше бы мужики его еще разок отметелили. Честное слово. Так что вот такие дела. Ты поспи лучше и это... «Я очень рад, что ты не умер!» Голос Звонарева дрогнул. «Ты у меня здесь один друг. Других нема!» Заскорузлые и черные ладони строителя неумело поправили подушку Ивана, и тяжело поднявшись, Звонарев вышел из комнаты. Новости порадовали. Надежда Иосифна произвела на Ваню самое лучшее впечатление. «За поселок можно было быть спокойным. Он жив. И скоро будет здоров. Жива Маша!» «Все хорошо. Все хорошо. Я псих или не псих? Если псих, то, что он там говорил, копай дальше. Если что-то еще найду, то не псих, просто что-то неведомое. А если нет, значит, пора уходить в отшельники». Придя таким образом к определенному решению, Иван неожиданно для себя успокоился и, осторожно повернувшись на бок, заснул. Станислава трясло. Каждый раз, когда взгляд его падал на детей, Станислава начинала трясти. Как он мог так поступить? Идиот, баран, ублюдок вьючный. Ведь если бы не этот маляренко, то от одной мысли, что могло случиться с его ненаглядной Ирочкой, ждущей его ребенка, и с его мальчуганами, Лужина-младшего начинала мутить, а голова начинала кружиться, перед глазами роились цветные звездочки — хотелось выть. Разбитая морда была ерундой в сравнении с тем, что он сам чувствовал. Вопреки всеобщему мнению, Лужин вовсе не был бесчувственным чурбаном с одной извилиной от фуражки. Он прекрасно понял, какой косяк запорол, поддавшись своим эмоциям и не послушав отца с матерью. И чем он отныне обязан Ивану? Олег, давний друг». И тот, вникнув в произошедшее и представив, что грозило его жене и дочери, просто измордовал Стаса. Да и остальные парни от себя лично добавили, а Лужин даже не сопротивлялся. Только мама, подойдя к нему вечером, нежно обняла и поцеловала, и, глядя на злую Иру, гремящую посудой, тихо прошептала. — Она простит тебя, Славочка, обязательно простит. — Мам, еще бы люди меня простили. Комната, предоставленная во временное пользование Ивану, была чудо как хороша. Даже деревянный коттедж в Юрьево не шел ни в какое сравнение с этим монументальным сооружением. В этом доме было прохладно. Отвыкшему при постоянной жаре и духоте от этого чуда Ивану поначалу было очень непривычно. Но зато как это было здорово! Прохлада! Ура! Виват! Маляренко наслаждался покоем и комфортом. Мария не отходила от него ни на шаг, четко выполняя все установки Дока. Иван выспался, отдохнул и залился горячим бульоном на три года вперед. А потом на четвертый день его пребывания здесь Док счел, что клиент дозрел, дал отмашку и к нему на прием косяком пошел народ. Сначала заявилась вся Лужинская семья. Дядя Гера и разукрашенный во все цвета радуги Станислав скромно расположились около двери. Надя, Ирина и Анютка подошли к кровати больного и совсем уж было собрались объясниться Ивану в любви, как вперед вышел дед. Под пронзительно недовольным взглядом старикана Ивану вдруг стало очень неуютно. «Эга, что-то будет». «Ну, чего, все, лежишь?» Голос деда был сварливый, скрипуч, как несмазанная дверь. «Ты, внучок, давай, выздоравливай». Иосиф Гансович Развернулся и потопал на выход Все, хух Пронесло А с этим-то что? Семейство Лужиных, выпучив глаза Смотрело вслед уходившему деду Судя по их отвисшим челюстям Обращение внучок Из его уст было чем-то вроде Нобелевской премии Обстановка в этой комнате В раз переменилась Иван кожей почувствовал, что она, эта обстановка Стала домашней Угу, ну-ну Женщины, позабыв обо всех приготовленных речах, усиленно улыбались, трясли головами и бочком продвигались к выходу. Оставшиеся в комнате мужчины просто молча кивнули и тоже вышли. Не понял. Потом одна за другой пошли женщины со своими вернувшимися мужьями. Все эти аудиенции были похожи друг на друга, как однояйцевые близнецы. Бабы рыдали и целовали Ваню в щечку. Мужики невнятно благодарили и сжали руку. Самым прикольным было второе посещение Алины Ренатовны. Сначала она, согласно программе, посетила Ивана со своим новым мужем, веселым молодым парнем, который, наверное, был даже моложе супруги. А потом, уже поздним вечером, она пришла одна. «Маша, ты не оставишь нас одних?» «Мария, останься!» Иван смотрел на Алину, и не мог определиться со своими чувствами к ней. Их вообще не было. Никаких. Ух, хорошо. Иван успокоился и с интересом стал ожидать продолжения. Маша, до этой секунды напряженно ожидавшая реакции своего мужчины, моментально уловила его настроение и тоже расслабилась. Самое интересное, что Алина это тоже почувствовала, и слабо улыбнувшись, дружески похлопала Ивана по плечу. «Нам, наверное, уже не о чем говорить, так?» Иван смотрел в эти знакомые серые глаза. «И чего я в ней нашел?» «Так». Алина встала и своей фирменной танцующей походкой вышла вон. Маша заперла за ней дверь и хулигански подмигнула. «Хочешь, дам?» Иван от неожиданности закашлялся. Выпалший к концу недели из дома маляренко, опираясь на костыли и плечо Марии, стал гораздо более подробно изучать сам поселок и его окрестности. За эти дни все последствия налета были ликвидированы, и ничто уже не напоминало о той страшной ночи. Звонорев, поднявшийся в местной табеле о рангах еще на одну ступеньку вверх и ставший первым заместителем Надежды Иосифовны по хозяйственным вопросам, вовсю припахал и бывшую рать Станислава, и немногочисленных пленных. Народ крепко вздрюченный женской половиной населения ударно впахивал, укрепляя частокол и достраивая мастерские. С домами решили немного повременить, хотя лето и закончилось, но до зимы было пока далеко. Вокруг поселка, за огородами, на холмах шумели сосны и деревья, здорово смахивающие на кипарисы. Речка, бежавшая вблизи, была куда полноводнее всех ручьев, виденных здесь Иваном. Женщины дружно копались на огородах, а ребятня с криками и гиканьем носилась с палками между домов. Идиллия. Маляренко оглянулся на подругу. Глаза Марии были затуманены. Мысленно она была где-то совсем далеко. О чем задумалась? Ой, Маша смутилась, словно ее поймали на чем-то неприличном. Ни о чем? На самом деле она смотрела на чудную полянку на другом берегу реки и мечтала о том, что там у нее будет дом. И в этом доме будут жить ее дети». Она украдкой взглянула на Ивана. «Его дети!» «Ни о чем!» Маша старательно и очень ненатурально улыбалась. «Ну-ну!» Иван покачал головой, и Мария покраснела. Все мысли женщины были написаны на ее лбу оршинными буквами. «Ну-ну!» «Да, места здесь не то, что у нас там, в степи. Для себя Иван уже все решил. Он останется здесь» нравится это кому-то или нет. Сюда будет перевезено все, что у него имеется. Звонарев найдет этим вещам полезное применение. Осталось еще уговорить Юрку сюда перебраться и дело в шляпе. Здесь, на этом месте, у людей есть будущее. А вон та полянка на том берегу очень неплохо смотрится. Надо будет со Звонаревым насчет дома поговорить. «Ну что, все в сборе?» Иван на ходу, полотенцем, подошел к правлению, то есть к дому Лужина, на крыльце которого уже сидело трое мужиков. «Нет, сейчас Стас с Олегом подойдут, и можно будет начинать». Сергей Геннадьевич сам тоже только что из бани блаженно шевелил босыми ступнями. Вечера стали прохладными, духота спала, и дышать свежим горным воздухом, напоенным запахом хвои, было легко и приятно. Стас с Олегом через пару недель после драки все-таки помирились – и назначенные волей деда Оси на штрафные работы, совместно трудились на разборке руин. Строительные блоки были нужны, как воздух. Здоровые, как лоси, бывшие ОМОНовцы, используя привезенные из степи инструменты Ивана, вдвоем выдавали на гора в три раза больше камня, чем десяток работяг до них. Четверо пленных мужичков, вцепившись в Иванову тележку, шустро носились туда-сюда, не успевая перевозить все, что наработали штрафники. К удивлению работяг, их никто не бил, не унижал, а наоборот кормили от пуза и даже подарили поношенную обувь, снятую с погибших. Управляемый железной рукой Надежды Иосифовны поселок активно готовился к своей второй зимовке. За столом собрались все, кто хоть как-то влиял на жизнь общины. Сама железная леди, дед, звонарев, оба Лужина и Олег. Маляренко хоть и не принимал никакого участия в повседневной жизни общества, поскольку считался болезненным, вес в этом самом обществе имел громадный. Без его молчаливого одобрения ни Надя, ни тем более Звонарев ничего не решали. Это, конечно, не касалось хозяйственной деятельности. В такие мелочи Иван предпочитал не вмешиваться. А вот историю с прочесыванием местности, предложенную Олегом, он зарубил на корню. И вообще, с пленными им было приказано обращаться по-человечески и не обижать. А пару самых молодых и шустрых ребят Иван велел подкормить получше, обуть, одеть и выдать им лично пару отличных ножей, отправил их искать и разговаривать с уцелевшими аборигенами. Да и вообще, чем черт не шутит, может и новеньких найти. У ребят пропало из глаз обреченное выражение и гордое оказанным доверием и, обнадеженное появившимся надежным тылом, парни, поблагодарив Ваню, рванули в горы. Тогда, помнится, Стас, задумчиво смотревший им вслед, свистнул, остановил насторожившихся парней и вручил им лучший из самодельных самострелов. «Пригодится, мало ли! Дуйте!» С Иваном оба Лужина сохраняли вежливо-нейтральное отношение. Вернее, их соблюдал Иван, не позволяя им сойтись поближе. С остальными, в особенности с Семеновичем и с Олегом, Иван был в прекрасных, по-настоящему приятельских отношениях. Этот месяц, который Иван прожил в поселке Лужиных, был, наверное, самым мирным и спокойным за все время жизни в новом мире. «Хочу я вам, граждане!» Иван начал так тихо, что многие не поняли, что он говорит. сообщить одну новость!» Народ вопрошающий замер, мысленно хохотнув, Иван соорудил самую таинственную улыбку и за могильным голосом рассказал собравшимся о видениях, посетивших его во время смерти. О новой посылке из прошлого, только что возникшей из ниоткуда. Ну а если я ошибся, и я все-таки псих, то назад я уже не вернусь. Ах, хорошо. В комнате повисла тишина. Судя по виду Стаса, у него по загривку бегали табуны мурашек. Парнем он оказался к немалому удивлению Маляренко, повернутым на всякой мистике и тому подобной чуши. Семенович тоже впечатлился. Лиз глаза прекрасно знакомого с Иваном Звонарева смеялись. В общем, так. Маляренко перешел на абсолютно нормальный деловой тон. «Мне нужно пятеро добровольцев, пять лопат и моя тележка. Из Юрьева все перевезли?» Стас кивнул. «Все, кроме этого» того, что ты, Юрий, велел оставить. И весь металл перетащили. Немедленно влез лужен Старший. И кораблик бы пощипать, а то кузница. Упорно изучающий методом проб и ошибок при мудрости кузнечного дела, дядя Гера ежедневно перевозил зазря кучу древесного угля и металла. Дядя Ося морщился, пыхтел, но ничего поделать не мог. В кузнечном деле никто из поселенцев ничего не понимал. Иван Андреевич... «Мы вам верим и сделаем, как вы скажете, но что там?» «Ох, Надежда Иосифовна, если б я знал!» Слава Богу, Юрка на уговоры эмиссара Ивана не поддался, категорически заявив, что свой дом и хозяйство не бросит, а при помощи выздоравливающего Александра так и вообще все наладит так, что этот Иван еще мне обзавидуется, так ему и передай. Это было очень кстати». Перевалочная база на западе была очень нужна. Найдут они посылку или нет, неважно. Кораблик разбирать надо было по-любому. Прихватив для крестника выпрошенную у баб погремушку, Иван в сопровождении Марии и пяти добровольцев отправился к крестнику. Собственно, они с Машей, посадив Бима в корзинку, докатили до Юрьева на велосипедах всего-то за три часа. Путь был почти все время под горку, и даже педали почти не пришлось крутить через сутки пришел возглавляемый Олегом отряд. Стас, в этот раз оставшийся дома, клятвенно заверил друга, что пока его нет ни один волосок, что он лично будет бдить, да и остальной народ тоже. Скрипя сердце, парень согласился возглавить бригаду кладоискателей. Помимо, собственно, Олега, в нем были трое бывших пленных, которые натаскали такую кучу камней, что это дело пришлось временно прекратить. И еще один парень из коренных, Приземистый и плотный качок Андрюха, бывший чоповец, залетевший с рыбалки откуда-то из-под Кемерово. Иван обозревал знакомые раскопки. Боже, как давно это было! Романов! Он словно был в другой, прошлой жизни. Свежий, порывистый ветер гнул редкие кустики и гонял волнами по сухой, почти белой траве. На небе впервые с весны появились тяжелые и низкие облака – «Ничего вы тут закопались!» Андрей, стоящий с киркой наперевес, присвиснул. «И это вы вдвоем?» «Ага!» Иван сосредоточенно смотрел, как Юра и Саша, пользуясь моментом, грузят в бесценную тележку камни и глину. «Ну что, мужики, поработаем?»